Глава 32. И они рванули. Сначала в магазин, одеть Фильерга в джинсы, кроссовки, белую футболку и стильный джемпер, отчего его высочество сделался похожим на перекачанного спец агента родом из латинской Америки. Проходящие мимо школьницы отреагировали восторженным шёпотом. Вот это мачо. Алю купили новый конструктор. Совёнок неожиданно заболел лега. и Юле захотелось его побаловать. Потом они застряли в спортивном, где долго искали приличные для леди тренировочные костюмы. Под насмешки Кайлиса стартап на выезде, приобрели пару кимоно и несколько костюмов для разных тренировок. Потом настала очередь Дива острова с захватывающими аттракционами. День выдался хоть и ветреным, но теплым. Начало июня, а рабочие будни позволили гулять по парку наслаждаясь отсутствием очередей и толп народа. Кайлес был саме гостеприимство и щедрость. Выдал Юле мобильник, кредитку, и девушка разом ощутила близость списка Форбс к своей персоне. На ночь он пообещал устроить их у себя, в скромной квартирке, комнат на всех хватит, не переживай. Фильярк к аттракционам отнёсся равнодушно, ровно до того момента, пока Юля не затащила его на американские горки. Вышел оттуда он, слегка побледневшим из-за большого уважения к местным развлечениям. Потом были итальянский ресторан с пастой и пиццей и выставка динозавров, гдель восторженно вопил. Правда, вот тот похож на Колкалоса, и Юля соглашалась: похож. За компанию они завернули в планетарий, который неожиданно пришёлся по душе Фильяргу. Его высочество старательно выискивал похожие созвездия, нашёл и сделал вывод, что Асмос находится в южном полушарии по отношению к Петербургу. Полазили по бастионам Петропавловской крепости, покатались на кораблике. Кайлис вел себя раскованно, не стеснялся и приобнять, и за руку подержать. Четвертый мрачнел, кидал убийственные взгляды на кузена, но тот словно их не замечал. Называл ее «дорогая сестренка», обнимал за плечи, Сыпал комплиментами и явно нарывался. Фильярк устраивать разборки при народе не спешил, но отступать не собирался. Если не получалось оттеснить брата, то всегда оказывался рядом. Юля терпеливо сносила полувоенные маневры, ощущая себя героиней любовного треугольника. Чутье подсказывало, Кайлис просто развлекается, и мешать ему не хотелось. А Фильярк... Тут всё было сложно, и делать какие-либо выводы Юля не спешила, но ловила себя на мысли, что было здорово идти с ним за руку по улице, обсуждать созвездия, лакомиться мороженым или спорить о фортификационном значении Петропавловской крепости. И если позабыть о том, кто рядом с ней, то четвёртого вполне можно было принять за обычного, немного чудаковатого, увлекающегося тосканием железа парня. Домой они вернулись после 10. Кайлес проживал на Петроградской стороне, и его пятикомнатный пентхаус с видом на Неву вполне мог претендовать на звёздность. Громадный холл с хрустальной люстрой и лестницей на второй этаж, кухня с выделенной в отдельную зону столовой, кабинет с моделями парусных судов и столом-монстром из красного дерева, гостиная с бильярдом, имитацией камина, плазменной панелью во всю стену. и барной стойкой, три спальни, просторный балкон-веранда с креслом-качалкой и шезлонгами. Было видно, что квартиру обустраивали с любовью, не стесняясь в средствах. Юля уединилась в кабинете, созвонилась с мамой по ватсапу и полчаса рассказывала о своей жизни, смешивая правду с вымыслом. Передала всем приветы и поздравления, чаще звонить не обещала, ссылаясь на необходимость разъезжать по стране. подписывая контракты с поставщиками сырья для косметики, в ответ получила благодарность за чудного доктора и заверение, что со здоровьем у мамы всё хорошо. Она полна сил и планирует даже устроиться на работу. Дома сидеть надоело. Устал и дед отужина отказался, помылся, рухнул на кровать и заснул на половине истории про муфту, бороду и полуботинки. Юлия поправила одеяло. Поцеловала совёнка в лоб, вернулась в гостиную. Мужчины сидели в разных углах, и между ними протянулось напряжённое молчание. При юлином появлении Кайлис оживился. Ну что, дорогие мои, как насчёт клуба? Зажжём, оттенимся по-взрослому. Время детское для астмыса. Часы показывали полдвенадцатого. Ноги гудели после обширной экскурсионной программы, но спать не хотелось. Почему бы и нет? Пожало причами Юля. Она представила толпу народа, бьющую по нервам музыку, клубы дыма, острые эмоции, запах пота, спиртного и танцы без всяких обязательств и давления короны. Дурная голова была согласна на всё, и даже на стриптиз чужой. Клуб с кресла поднялся хмурый, как не Насти Фильярк, мотнул головой. Это место не для сары. Юля сразу ощутила себя принцессой, которую застигли по дороге в свинарник. В душе волной поднялась обида. Нормальные у них клубы есть элитные для современных принцесс. Нет? Так нет. Неожиданно легко согласился Кайлес. Он отлип от бильярда, двинулся на выход, замедлив шаг около брата. Юля ощутила волну тошноты, неожиданно закружилась голова, мир качнулся. Она ухватилась за спинку кресла, моргнула, ошалело наблюдая, как Кайлес аккуратно ловит завалившегося фильярга, тащит до дивана, укладывает, заботливо подкладывая подушку под голову. "Ну что, принцесса?" подмигнул кузен, глядя на вытянувшееся лицо Юли. "Теперь можно и поговорить. Рассказывай." "Он тебя убьёт", вздохнула Юля. Тошнота отступила. Похоже, её чувствительность возросла, и она поймала эхо ментального удара, отправившего в нокаут четвёртого. Надо срочно учиться ставить блоки. Не в первый раз, отмахнулся Кайлис. Но если тебя это беспокоит, постарайся меня удивить. Юля поморщилась. Кайлис это Кайлис. Сначала дело, потом разгребание последствий и огребание за трещин. Ну, взрослый мальчик сам разберётся. А попробую она вступиться, ещё и обидится за недоверие. Юлия подошла к бильярдному столу, достала из кармана джинсов маленький пакетик, высыпала на зелёное сукно пять прозрачных камушков. По гладким граням скользнул свет от люстры, и на бильярдном столе заиграли световые блики. Калес встал рядом, хмыкнул, но говорить что-либо не спешил. И это внезапное молчание было столь не похоже на говорливого кузена. что Юля всерьёз забеспокоилась. Когда я говорил: "Удивить", проговорил он наконец. "Я имел в виду твои отношения с четвёртым. Но слёзы Калкалоса так грабили чуто сокровищницу, значит, Юля была права, подозревая, что камни стоят дорого. Это подарок, и чей же на Пряксе Кайлес? Его величество решил проявить свою щедрость". Мужчина расслабился, протянул руку, перебрал камни, взял один, посмотрел на свет, выдохнул очарованно. Ты чем-то сильно угодила, дядя. Ну давай ближе к делу. Зачем тебе камни? Она вздохнула, набираясь храбрости. Если Кайлис откажет, придётся искать кого-то ещё. Хочу использовать камни как канал вывода энергии, ну, как призму, которая собирает свет в пучок, призму. Повторил Кайлес встрехивое очарование точно серый волк бабушкино платье и впиваясь в девушку цепким изучающим взглядом. У Юли холодок пополз по спине. Глядя на подобравшегося мужчину, можно было не гадать, чьей семье он принадлежит. Идиоты, искренне верящие в его милоту и очарование, вряд ли живут долго. Юля и не сомневалась. Этот волкодав с короткой стрижкой серых волос И даром ментального монстра Убьет, не дрогнув Истинный сын Асмоса Я слышал о способности камней Усиливать ментальную связь Он отвернулся, разрывая Зрительный контакт И Юля перевела дух, стряхивая напряжение Но твоя идея Щелкнул Кайли с пальцами Что-то в ней есть Надо попробовать Он задумчиво перебрал камни Аналогичным образом Действует мысливик, но он работает с ментальными волнами. Нам же требуется нечто похожее, и в то же время совершенно иное. Артефакт не сработает. Будем вживлять. Согласна? Юля кивнула. Она давно смирилась с тем, что магический мир берёт свою плату за каждую плюшку. Хочешь стать супермагом плати. Вижу, припекло. Неужели всё так плохо с четвёртым? Остро глянул на неё Кайлис. — Нет, — помотала головой девушка. — Не в этом дело. Просто это все, — прикусила она губу, подбирая слова, — не для меня. Да и зависимость ничем не поможет совенку. Я не смогу передать ему ничего, если только и буду делать, что сдерживать всплески да усыплять дар. Мне надо, понимаешь, очень надо научиться контролю. Кайлис потер подбородок, задумчиво произнес. — Вон оно, как все повернулось. Занятно. Я, конечно, с Волоч, но даже мне жаль четвёртого. Он на тебя всю дорогу пялился, точно на десерт, думал ещё немного и сожрёт. Юлия вспыхнула, покраснела. Я не десерт, пробурчала она. Ты, моя дорогая, самое изысканное лакомство сейчас во дворце. Странно, что третий не оценил. Юлия покраснела ещё больше, отвела взгляд. Оляля! Развеселился Кайлес, хлопнув себя по бедру. Наша скромная Сара смогла увлечь сразу двух принцев. Как выбирать-то будешь, принцесса? Никак, разозлилась Юлия. И вообще, это не твоё дело. Лучше помоги с камнями. Не вопрос, согласился кузен. Для начала выберем место. Скулы, предложила девушка, помня об инструкциях Калкалоса. Не пойдёт. Голова хороша для менталистики, а огонь любит погрече. Тебя уже мучают медитациями каждый день, погрустнела Юля. Ну-ну, не так они и противны. Ты ещё оценишь их пользу. Но вернёмся к нашему вопросу. Где именно ты ощущаешь тепло? Юля задумалась, концентрировалась она на солнечном сплетении, но когда ощущала близость выброса, тепло собиралось внизу живота. Вот здесь, коснулась она места чуть ниже пупка. Истинная женщина, расплылся в улыбке Кайлис. Там и будем ставить, но просто так камни могут и не сработать. Нужен контур. А скажи-ка, драгоценная, как ты относишься к татуировкам? Я тут пару экспериментов ставил. Если напитать линии силой, замкнуть контур, результат получается весьма и весьма. он ворвал себя на полуслове, точно побоялся сболтнуть лишнее. Татуировка. Юля стиснула зубы, внутри холодком прошёл страх. Это ведь на всю жизнь. Нет, ерунда, тут же возразила она самой себе. Лазером сейчас шлифуют всё, а боль потерпит. Нормально отношусь, ответила девушка, храбро улыбнувшись. Если это поможет, я согласна. Отлично. Потёр ладони Кейлис, оглядывая и уже прикидывая масштаб эксперимента, как знал, что понадобится, сейчас принесу твою прелесть. В это время в городе работает лишь один мастер, а вход туда не всем смертным открыт. Придётся выглядеть на все 100. И он подмигнул, скрываясь за дверью, вернулся быстро, неся в одной руке на плечиках короткое чёрное платье, в другой коробку и пару пакетов. Помочь? спросил он с надеждой. Очень хотелось спросить: а что, мы не только раздевать, но и одевать умеем? Вот только шаг в запретную область мог дорого обойтись. Там и так, в третьем-четвёртом топчутся, заставляя сердце неровно биться. С Кайлисом целая толпа будет. Справлюсь. Она забрала вещи, как пить дать, то самое платье из последней коллекции, прошла в ванную комнату. Быстро освежилась в душе, развернула пакеты. Кайлес явно умел обращаться с женщинами и предусмотрел всё: от кружевного секси-белья и чулок до сумочки. Юля натянула кусочек ткани, столь маленький, что казалось, будто он ничего не прикроет. Нет, всё же прикрыл и даже грудь спрятал. Она огладила мягкий бархат на бёдрах. Повезло, последние дни выдались столь насыщенными, что организм избавился от лишних килограммов, и платье село как влитое. С косметикой она не заморачивалась: тушь, немного теней и румяна на скулы. На губах просияла ярко-алая помада, и Юля не стала себе отказывать. Волосы забрала вверх, надела туфли и, вышагивая на каблуках, двинулась в гостиную. Кайлис тоже переоделся и в тёмной шёлковой рубашке походил над членами сицилийской мафии. Он прошёлся оценивающим взглядом по юлиному наряду, щёлкнул пальцами. Один момент и жестом фокусника достал из кармана кожаной куртки длинную нить белого жемчуга. Юля могла поклясться, настоящего и безумно дорогого. Взглядом Кайлис спросил разрешения, затем накинул нить на шею девушки, отступил, с ног сшибательно, круче, чем я себе представлял. Даже жаль, что братец пропускает такое. И тут же лукаво улыбнулся. Вру, мне ни капли не жаль. Сегодня ты моя, детка. Надо же получить хоть какую-то компенсацию. Компенсацию? Вскинула брови Юля. Она подошла к бильярду, отделила один камень от пяти, катнула в сторону мужчины. Этого хватит? Кайлес приблизился, осуждающе вздохнул и миролюбиво попросил: Расслабся, Ассара. Я ни на что не претендую. Просто пошалим. Ну-ну, пошалим. Ночной клуб расположился в центре Петербурга, на канале Грибоедова, одной стороной смотря в сторону Спаса на крови, второй в узкий колодец двора. Два этажа, два танцпола, кальянная, приватные кабинеты, бары и караоке. Всё, чтобы отвязно отдохнуть. И судя по подъезжающим авто, отдохнуть богато. Фискконтроль действительно был. Парочка суровых мордоворотов мознула взглядами по Юле, потиплев при виде Кайлеса и гостеприимно распахнув дверь. "Идём, золоцы, я договорился, нас ждут". Они оставили верхнюю одежду в гардеробе, позалитые огнями лестницы, поднялись на второй этаж. Кайлес толкнул дверь с надписью "Для персонала". за которой оказался служебный коридор. Кузен явно здесь был своим и с попавшимся им навстречу парнем поздоровался как с другом. Понравился клуб. Вот и вложился немного, пояснил Кайлес, заметив недоумённый взгляд Юли. Без стука он вошёл в третью по счёту комнату. Юля последовала за ним, с любопытством разглядывая кушетку, стол с альбомами, стеллаж и здорового лысого мужика лет эток за 50. сидевшего за столом. Майка, прозванная в народе алкоголичка, не скрывала накачанных плеч с плышником украшенных сложным узором тату. "Хайль шторм, как жизнь?" и тебе не хворать, Шурик, оторвался от мобильника мужик, глянул на Юлю, профессионально прищурился. "Дамочка ко мне или с тобой?" Оба варианта шторм ухмыльнулся Кайлес и пояснил: "Нам нужно что-то небольшое, И аккуратное. Вот сюда. Он по-хозяйски положил ладонь Юли на живот. Девушка недовольно зашипела, отстранилась и была удостоена удивлённого взгляда Шторма. Интересный экземпляр, протянул тот. Впервые вижу кого-то, кто не пал жертвой твоего обояния. Это девушка моего брата, слегка уязвлённо пояснил Кайлес, и Шторм недоверчиво покачал головой. Потом махнул в сторону кушетки. "Располагайтесь, а ты подожди в зале. Мы тут сами договоримся. Наркоз будешь?" спросил Шторм, которого на самом деле звали Андрей, но Шторм звучит круче, так что сама выбирай, как звать. Юлия с сомнением глянула на протянутый ей стакан. Внутри предвкушающе задрожали нервы. Рука потянулась к спиртному. Суровая жесть последних дней вылилось в дикое желание напиться, и студия тату, где она лежала на кушетке с задерным до груди платьем, казалась самым правильным для этого местом. А последствия пусть идут лесом, и слабо вякнувшая совесть её не указ. Сама разберётся, не маленькая. "Я смотрю, ты девка огонь", одобрительно заметил мастер, когда она залпом осушила полстакана виски. Юля задохнулась, от перехватившего горло лавового потока, с благодарностью запила подсунутым ей под руку соком. Выдохнула, вытирая слёзы. Знал бы Андрей, какой она на самом деле огонь, на порог не пустил бы. Вырубаться начнёшь или замутит, верно оценил он её габариты, не уменье пить и объём влитова. Скажи, а теперь лежать и не дёргаться, стонать и ругаться можно. А ещё налить можно? спросила она, облизывая запекшиеся губы. Через пару часов, чуть пошатываясь на каблуках, спиртное всё ещё гонялось по крови, она спустилась в зал. Веселье было в самом разгаре. Симпатичные девчонки зажигали на пилонах, парни одобрительно отпускали комплименты. На танцполе тоже было жарко. Сквозь туман мелькали отдельно подсвеченные части тел. И со стороны казалось, что она попала внутрь бескровной расчленёнки. Грохотало. Диджей завернул крутой ударный ритм, и каблуки сами начали притопывать в такт. Кожу на животе саднило, в желудке булькали остатки виски, в голове стоял туман. На душе царил приятный пофигизм. Было ощущение, как от хорошо выполненной тяжёлой работы. А что, нужно отработавшему человеку, правильно отдохнуть. И она шагнула на танцпол. Тело ушло в отрыв, в голове царил зажигательный ритм. Было суперски танцевать в плотной толпе, не оглядываться, не переживать за этикет, не бояться совершить ошибку, самые отвязные движения, и никто не ужаснётся, не накажет. Как здорово было снова стать одной из многих. Рядом оттягивались такие же фанаты пятничного отжига. Её включили в чей-то круг. Парни бросали одобрительные взгляды, обещая продолжить знакомство, а ещё показалось, что внутреннее пламя стало ближе. Она словно примирилась с ним, свыклась, позволила стать частью себя. Подняла руки вверх, и на кончиках пальцев запекло. Внутри царила уверенность, что сейчас она сможет переместить пламя куда угодно. И так захотелось попробовать до нестерпимого зуда. Внезапно её толкнули. Боком она налетела на чью-то спину. Там сориентировались быстро, подхватили, развернули и удивлённо охнули. "Юля?" Девушка моргнула, сосредотачиваясь на мутном лице Кайлеса. За мужчиной справа и слева возникли одинаково хорошенькие блондиночки, явно сёстры и явно недовольные её появлением. Юля дёрнулась, пытаясь освободиться. "Куда там?" Мужчина только сильнее сжал её в объятиях, приблизил лицо, принюхался. Жирк хвова задница, выругался он. Просил же не наливать. Так, время позднее, пора домой и спадке. "Не!" мотнула головой Юля. "Не хочу". Она только достигла того уровня сознания, когда внутренний мир сливается с внешним, когда все проблемы тонут, погребённые в музыке. а узел напряжения сменяется блаженным расслабоном. «Милый!» – капризно дернули Кайлиса за рукав. Мужчина, не выпуская Юлю, повернул голову и приказал. «Исчезли обе!» Девица поджала перепачканные губки, но спорить не стала. Буркнула «дебил» и удалилась с видом поверженной, но не сдавшейся королевы. А Юле вдруг захотелось похвастаться достигнутым уровнем владения силы. Смотри, как круто! Высвободила она правую руку, щёлкнуло пальцами в такт музыке, и по ладони потрясающе красиво побежал жёлто-красный огонёк, достиг кончиков пальцев, устремляясь отделиться и всплыть вверх. Твою же огонёк прихлопнули, ладонь накрыли неожиданно холодной рукой, и на коже выступил иней. Рвавшееся наружу пламя стыдливо отступило. Юля вытащила из захвата замороженную конечность, потёрла о платье. Было обидно. Алкоголь срывал барьеры, и внутри сейчас командовала маленькая девочка, которой очень хотелось всего сразу: танцев, мороженого, целоваться, клубничного коктейля, порадовать танцпол маленьким фейерборчиком и много-много веселья. Так, а Сара, помрачневший И едва сдерживающий ругательство Кайлес поймал её лицо за подбородок, обхватил ладонями, приблизил к себе. Мы сейчас едем домой, и ты обещаешь себя вести хорошо? Договорились? И умоляю, никаких поджогов. Мы же не хотим получить по попе от пожарных. Поверь, у них очень тяжёлая рука. А дома сможем повеселиться. Обещаю, малышка. И он улыбнулся. ловя в плен своей неотразимой улыбки